Глава 19. Справа щелкает замок. «Здравствуйте», — произносит сосед и идёт к лестнице с собакой. «Волшебство рассеивается. Планета снова обретает свои черты». «Шикарно выглядишь», — выдыхает Алекс. Идем? Он подставляет локоть. «Да, конечно», — смущенно бормочу. Щеки покрылись румянцем, а в груди до сих пор жар. «Я чувствую то же самое», — шепчет Алекс на ухо. «И сразу легче дышать», — а мир становится ярким. «Алекс, куда мы отправляемся?» спрашивает Настя с любопытством. «Погода сегодня чудесная, да? Птички поют». М -м, соскучился я по такой тебе, ты даже не представляешь, насколько...» улыбаюсь. «Это искренняя правда. Настюшка никогда не была особо легкой, всегда серьёзная, не по годам. Но когда мы встречались, она словно расцветала, сбрасывала груз ответственности и была юной студенткой». Когда я увидел ее впервые в офисе, никак не мог понять, что не так. Да и реально меня интересовали ее обтянутые офисной юбкой бедра, а не затаённая тоска в глазах. Но потом я понял и никак не мог отделаться от мысли, что она из-за меня стала такой, еще более серьезной и закрытой. И какое облегчение видеть, что процесс обратим. «Я тоже скучала», — произносит она тихо. «И я чувствую, что смысл куда глубже». Черт, теперь испытываю неловкость, ведь я до встречи в офисе не страдал по Настюшке». Идем, надеюсь, тебе понравится мой сюрприз. Преувеличенно бодро произношу меня атмосферу с чувственной на лёгкую, дружескую. Когда Настя уехала на автобусе, я по инерции вернулся к Абате. И каково было мое удивление, когда он заговорил на ломаном русском. Я иметь с ней свидание». «Ты по-нашему болтаешь?» Сначала я обратил внимание только на это. «Нет». «Выучить чуть, чтобы ты чувствовать дерьмо». «О, как!» Видать, побоялся, что не узнаю. Вряд ли бы Настя докладывала о вечере с другим. «Окей, чао, стронца!» «Я тоже итальянский малость выучил. И сказать, пока мудак в состоянии». Но стыдно, что толчком к спонтанному свиданию стал именно Абати, А тот момент, когда наши взгляды соприкоснулись, что это вообще было. Почувствовал себя как герой бабского романа. И более того, мне это понравилось». Новые эмоции и чувства проснулись где-то в глубине. Не зря задумал на ней жениться. Глядишь, не остыну после первой ночи. Не брачный, а обычный. Хорошо бы уже устроить ее, а то все дразнится да дразнится. Немного надоело, и эти охи, вздохи, щенячье томления в груди. Голову терять из-за бабы даже такой, как Настя, не стоит. И раз так, и раз фокус с варишкой в парке не сработал, нужно выгуливать девочку классически. Не знаю, откуда итальяшка узнал, где будет Настя. Не удивлюсь, если следил, как и я, но сейчас он нам не помешает. Лиза точно не сольёт инфу, как мог сделать начальник Настюшки. Подвожу её к машине. Сегодня мы только вдвоем. водитель отпущен на свободу. Присаживайся. Мягко произношу, открывая дверь. Спасибо. Она застенчиво улыбается и держится буквально за кончики моих пальцев, но и этого достаточно, чтобы снова начать сходить с ума. Разряд тока придаёт активности в паху, а на душе легко и хорошо». С каких грёбаных пор я ощущаю себя долбаным влюбленным школьником, оставшимся впервые наедине с девочкой? Пока едем, не разговариваем. Настя прилипла к окну, я рулю и ругаю себя, на чем свет стоит. Нельзя растекаться лужицей ни перед кем. Сожрут. Заезжаем в лес. Настя и тут не спешит задавать вопросы. Терпеливо ждет, когда мы остановимся. Выруливаю к полянке, дальше мой автомобиль не проедет. Не внедорожник и останавливаюсь. Молча выхожу, оббегаю машину и открываю дверь. Ого, ты нашел место так похожее на наше, искренне восторгается Настя. Какой ты все-таки, говорит и бросается мне на шею, целует сама, правда только в щеку. Ага, подумал, что нам будет комфортно здесь. Лепечу растерянно. Долбаный романтик, я ведь поплыл и поплыл конкретно. Далее у нас по графику ресторан. Здесь я ориентировался на кухню, а не на ассоциации. Тут здорово, улыбается Настя, разглядывая интерьер. И я ни разу не была у них, хотя, сказать по правде, я вообще мало где из злачных мест бываю, не до того». «Почему? Что мешает?» — цепляюсь за слова. «Это именно то, что казалось мне странным в биографии Насти. Понятно, Лиза сейчас мать семейства, но раньше... У вас же было пару свободных лет здесь, нет?» «Эм...» — она зависает, опускает глаза в тарелку, словно там написан ответ. «Было, да. И чем занимались? Не настолько вы бедные студенты. Раньше как-то отдыхали ведь?» Вроде и все нормально, реально могли экономить, не тусить. Но интуиция велит продолжать цепляться, как будто если размотаю этот клубок, узнаю о Насте что-то очень важное. Работали, учились. Она пытается максимально равнодушно пожать плечами. В жизни всякое бывает. Кстати, ты приятно удивил своим поведением. Я-то опасалась, что на поляне пристанешь, и я не смогу отказаться. Меня словно ведром холодной воды окатывает. Ведь действительно не приставал, как в офисе. Подспудно опасался эффекта, как в подъезде, а также не хотел обидеть Настю. Я и думаю о такой нежной чухне. Нужно завязывать этот ванильный вечер и идти к Марго? Она одна осталась у меня из постоянных. Нет, не хочу. Она растреплет. Лучше кого-то из стареньких в записной книжке найду. Наверняка откликнутся. Они всегда готовы прибежать на мой зов. Ага, веду себя как джентльмен. Кисло улыбаюсь. «Алекс, это действительно идеальный вечер!» Настя накрывает рукой мою ладонь и начинает водить по ней пальцем. Жуткая нежнятинка, и сразу выветриваются мысли о других бабах. «И ты такой милый, понимающий, я давно должна тебе признаться!» «О, кстати, совсем забыл, невежливо прерываю!» «Я не хочу слышать про любовь, понятия не имею, как на нее реагировать!» Скоро будет бал для успешных предпринимателей города. Эдакий вечер, где все смогут покрасоваться классическими нарядами и похвастать достижениями. Твоя подруга с мужем точно приглашены? Может, и ты хочешь? У меня есть лишний билет.